ежели бы мне принадлежали Ревель и Рогервик в 1702 году, то я основал бы свою резиденцию и столицу преображенной России не в низине Невы, а здесь пётр I».